Эрин, Снуп Эйди, Литл Мю. Слушает The Pixies, Where Is My Man? Снуп Объекты, 8. Снуп Пищики, 151. Сколько я пролежала бок о бок слиз в грязном месиве из снега, и её быстро замерзающей крови, не знаю. Когда спасатели с носилками наконец одолели ущелье, я уже была в состоянии гипотермии и не могла отвечать на вопросы. Все эти долгие часы Жизнь во мне поддерживал Дэнни. Его голос у моего уха говорил, говорил, убеждал. Они идут, ты только оставайся на связи, держись. Спасатели, наконец, прибыли и откололи телефон от моей замерзшей варежки, покрытой гладкой коркой окровавленного льда. Но Дэнни тоже не смог ответить им, что произошло. Лишь два дня спустя я нашла в себе силы воссоздать для них полную картину из разрозненных кусочков, отрезанные от меры шале, «Загадочные сообщения и паническое бегство по коварному ущелью». Хотя даже я не сумела объяснить всего. Разве можно объяснить действия человека, подобного Лис? «Объяснить» значит определить причину поступков, понять поведение, оправдать его в какой-то степени. А я не могу и не собираюсь оправдывать то, что совершила Лис. Из больницы меня выписали через несколько дней, но домой я не еду, отчасти потому, что не хочу». Мне 22 года, и я не испытываю желания возвращаться в свою детскую спальню, где стены оклеены фотографиями и плакатами давно забытых музыкальных групп, а краем глаза я постоянно вижу призраки Уилла и Алекса. Отчасти же потому, что не могу, в буквальном смысле слова. Полиция не закончила работать в шале Персенеш, которая стала местом преступления, и всех причастных попросили не разъезжаться хотя бы до окончания предварительного расследования. Мы не подозреваемые по крайней мере, я так думаю. А значит, юридических препятствий для нашего возвращения в Великобританию нет. Однако следствию лучше не ставить палки в колеса, все это понимают. Назад в шале, естественно, пока нельзя, поэтому я с некоторым облегчением принимаю предложение полиции пожить в отеле в Сент-Антуан-Лелак. Я вхожу в отель, в руках пакет с вещами и сразу понимаю, куда попало. Сюда полиция поселила всех — Тофера, Рика, Миранду, Денни, Карла, Тайгер, даже Иннига. Именно его я вижу первым, едва переступив порог отеля и невольно открывая рот от изумления. «Иннига!» Я вынимаю наушники, а он поворачивается от франко говорящей девушки за стойкой, с которой неумело пытается наладить диалог, спрашивая про доступ к интернету. «При виде меня заливается румянцем». Насыщенным и тёмным, почти багровым. Румянец Эннега не идёт, зато смягчает его необычайную, миловидную внешность, да почти обычной. «Э-э-э, экскьюз-муа!» пожалуйста!» — смущённо говорит он девушке. «А, мамон, же...» «Минутку!» «В смысле, мне... Боже, Эрин, как же вы... Давайте помогу с сумкой!» Энига указывает на мой костыль, на ногу в ортопедическом ботинке и забирает у меня пакет. «Всё нормально», — смеюсь я, хотя смешного в ситуации мало. «Лодыжка в порядке». То есть она не в порядке, а сломана, зато в гипсе я опять могу ходить. И тем не менее, с сожалением бормочет Энига, провожает меня в угол вестибюля, к обитому тканью дивану, родом из 70-х годов XX -го века. Мы усаживаемся лицом друг к другу, Словно стеснительные гости на каком-нибудь ток-шоу. Тут я замечаю на лбу Инига повязку, а под глазами синяки. Подрался? Эрин, вы наверняка думали... Наверняка думаете... Господи, я такой идиот. Простите меня, простите, пожалуйста. За что? Поражаюсь я. За то, что я ушел, бросил вас всех. Я понятия не имел, что лис что она... Инига, вы не виноваты. Виноват. «Я не про Алиса, а про телефонный звонок. Если бы не моё идиотское поведение, Аня, возможно, была бы...» «Она была бы сейчас...» Инниго умолкает. «Он из последних сил пытается совладать с собой и не заплакать, а я совершенно не понимаю, о чём речь. Вообще не понимаю всю эту историю с Инниго. Что произошло во время телефонного разговора? Почему Инниго сбежал? Инниго, я никак не соображу, о чём вы, говорю мягко. Что случилось?» Звонок в полицию все-таки был притворством. «Зачем? Что?» Теперь очередь Иннига поражаться. «Нет, боже мой, нет! Как вы могли подумать? Тогда почему вы сбежали? Я же объяснил. В записке. Потому что я совершил идиотскую ошибку». Я подавляю раздраженный вздох и уже не впервые задаюсь вопросом, действительно ли Иннига хороший личный помощник. Как его терпит Тофер? «Да». «Но вы не написали, какую именно ошибку?» — растолковываю я. «Мы все подумали...» Меннига вновь краснеет, еще гуще, высоко вскидывает подбородок. «Знаю, вы подумали на меня. Поэтому мне пришлось уйти, чтобы все исправить. Ошибка... Господи, я тупица. Я сказал полиции, что мы в шале бланшнеш До меня доходит не сразу. Затем мой рот изумленно открывается. Перед глазами мелькает яркое воспоминание «картинка», Инига говорит с полицией по телефону. «Да, хорошо, шале Бланшнэш». Бланшнэш. бланшнеш персенэш Простая ошибка для того, кто не говорит по-французски. Смертельная для Ани». «Ох, Инига, ты действительно идиот». «Я знаю шале бланшнеш медленно произношу я. «Оно милых в десяти от нас, с другой стороны долины. Конечно, ну, конечно». «Вот почему не было полиции. Вы сообщили неправильное название». И Нига кивает. «Глупая, дурацкая ошибка. До меня дошло на следующий день. Я много раз пытался опять дозвониться». «Тщетно», — запинаясь, — говорит он. «Оставался единственный способ исправить то, что я натворил. Спуститься на лыжах в деревню и объяснить все лично. Поэтому я ушел. Идиотский поступок, знаю. Просто мне было так... так стыдно, я горел желанием все исправить». «Понимал, если расскажу остальным о своем решении, они отправятся со мной, а я этого не хотел, не хотел никого подвергать опасности из-за своей ошибки». А вместо помощи... Финнега громко сглатывает, глаза наливаются слезами. Он, как и я, думает об Эллиуте и об Ане, которые остались бы живы, если бы полиция добралась до нас в тот же день. Вместо помощи я заблудился, въехал в дерево и очнулся в больнице. Иннига касается повязки на лбу. Теперь я обращаю внимание на то, что щеки и пальцы Иннига обветрились и начали шелушиться, а кончики ушей почернели от обморожения. «Если бы я...» — голос Иннига дрожит. «Если бы не моя...» — Иннига, вы ведь не знали, — утешаю я. Это была ошибка, просто ужасная ошибка. Те же самые слова мне твердят месяцами, теперь уже годами. Предлагая покататься вне трассы, «Ты не знала, что произойдет, ты не виновата. Это была ошибка, просто ужасная ошибка». Слова, которые всегда казались мне бессмысленными. Внезапно я понимаю, очень важно, чтобы Инига в них поверил. «Вы не виноваты», — с нажимом говорю я, вкладывая в короткую фразу всю свою убежденность. Сжимаю ладонь Инига, шершавую, покрытую волдырями. Он вздрагивает, затем поднимает голову, смотрит на меня, слабо улыбается. Не знаю, верит ли, может, да, может, нет. А они с Элиутом, вероятно, остались бы живы, если бы Инига сообщил полиции правильные сведения. Однако он этого не сделал. Надеюсь, Инига научится жить с тем, что произошло, как научилась я. Как продолжаю учиться.